Глава 4 Прежде чем покинуть подвал, я мысленно дотянулся до фамильяра и оглядел окрестные улочки глазами ворона. Не заметил ничего подозрительного и усилием воли развеял питомца. Уже начинала светать, и мертвая птица могла привлечь к себе, а заодно и ко мне, совершенно ненужное внимание блюстителей и просто игроков с активной жизненной позицией. Заданий Роман отвесил с горкой – Но первым делом я отогнал на конюшню, взятую в аренду телегу, и вернул залог. Потом изучил карту города, вывел на нее отметки всех храмов, вчитался в описание и остановил свой выбор на святилище пламенной Альты, неистовой противницы всяческой нежити и нечисти. К слову, местное отделение светлых львов находилось под протекцией жрецов именно этого божества. Но сразу к храму не пошел, отнюдь не из опасения столкнуться с блюстителями. Просто своим поручением отыскать мёртвое тело Роман наглядно показал, что у одной и той же проблемы может иметься множество кардинально различающихся решений. И далеко не всегда самый очевидный вариант является наиболее оптимальным. Мне требовалось существенным образом расширить познание в анатомии, но прежде чем начать вскрывать покойников и копошиться в их потрохах, я решил посетить общественную библиотеку и узнать, не помогут ли атласы строения человеческого тела. Ну... или нечеловеческого. В этом отношении шовинистические предрассудки меня нисколько не волновали. Городская библиотека занимала внушительное трехэтажное здание, облицованное белым мрамором. За вход потребовали серебряную марку, и я немного даже засомневался, но потом все же раскошелился и прошел внутрь. А там озадаченно завертел головой по сторонам. Как и предполагал изначально, большинство посетителей храма знаний относились к магическим классам, Но ближайший ко входу зал оккупировали крепкие ребята, больше напоминавшие едва-едва пообтесавшихся головорезов. Там же сидели чуть менее крепкие игроки с чуть более одухотворенными лицами. В них я без труда опознал жрецов. А крепыши, такое впечатление, начинающие паладины. На меня, несмотря на обтрепанную одежду, никто не пялился. Лишь служитель библиотеки, отвечавший за порядок на первом этаже, оценил растерянный вид, подошел и спросил, Чем-то могу помочь. Хочу повысить познание в медицине, сообщил я. Конкретно в анатомии. Второй этаж, третий зал, с левой стороны. Без промедления ответил работник библиотеки. Что-то еще? Я указал на углубившихся в чтение, громил и спросил. Какие-то божественные чтения проходят? Служитель улыбнулся шутке и пояснил. Нет, клирики развивают умение интеллектуал. Что за умение такое? Удивился я. Для чего оно? Библиотечный работник сунул мне листовку и отошел к новому посетителю. А я встал в сторонке, глянул в буклеты и озадаченно хмыкнул. Помимо роста, по мере повышения уровня игроки могли дополнительно повысить любую характеристику, прокачав одно из общедоступных умений на собственный выбор. Чтобы стать интеллектуалом, требовалось тратить не менее часа в день на чтение, но не постоянно, а лишь на протяжении пяти уровней. Я вполне мог начать просиживать штаны в библиотеке прямо сейчас и бросить это занятие по достижении 19 уровня. Вот только все портил мелкий шрифт. Подобного рода умения не складывались с классовыми бонусами. Интеллектуалы становились умнее на один пункт за каждые пять уровней персонажа, но точно так же дополнительно рос интеллект и у колдунов. Никакой выгоды мне это умение не сулило. И по той же причине не имело смысла становиться лидером. Волю с его помощью заклинателем было не поднять. Созерцатель? Медитации одарили бы меня в итоге двадцатью дополнительными пунктами восприятия, а половину из них я в любом случае получу за счет классового бонуса. Интересно? Наверное. Да, но еще оставались атлетика, акробатика и культуризм. Каждая из этих умений приводила к росту характеристик игрока в общей сумме аж на 25 единиц. Акробатом становиться не имело никакого смысла. поскольку упор там шел в первую очередь на ловкость. А вот культуристы и атлеты прокачивали силу и телосложение только в разных пропорциях. Быть хилым мне крайне не нравилось, и поскольку культуризм давал преимущественный рост именно телосложения, я решил изучить этот навык, как только подвернется такая возможность. Сейчас же своих планов менять не стал и поднялся на второй этаж, прошел в зал с медицинской литературой. Чем могу помочь? Встретил меня дежурной фразой тамошний смотритель. «Хочу ознакомиться с анатомическими атласами», — озвучил я причину своего визита. «Желаете повысить знания анатомии?» — сразу догадался библиотечный работник и уточнил. «Каков ваш текущий уровень?» «Не слишком высокий», — уклончиво ответил я, уходя от прямого ответа. Смотритель зала с медицинской литературой выложил на стол увесистый том в добротном кожаном переплете. «Рекомендую приобрести анатомическое пособие». Его прочтение гарантированно даст 10 пунктов анатомии до 30% включительно. Подобного рода книга никак не могла входить в общедоступный библиотечный фонд, и я с тяжелым вздохом спросил. «Сколько?» «Золотая крона». Я всерьез задумался над этим предложением и решил уже было ответить отказом, но смотритель опередил меня, предупредив. «Обычно у наших посетителей познания в анатомии растут на 1% в час». 10 часов, либо золотая крона. Блин, в кошеле пока еще что-то звенело, а вот свободным временем я не располагал. Пришлось выложить на стол крупную золотую монету. Приятного чтения. Я забрал увесистый том, отошел к ближайшему свободному столу и уселся на шаткий стул, но мог бы обойтись и без этого. Только откинул обложку, и книга просто растворилась в воздухе. Анатомия. Текущий прогресс 24 из 100. Этот навык оставалось повысить еще на 1%. Но читать медицинские атласы я не стал, поскольку при сборе запрошенных романом ингредиентов мне предстояло вдоволь попрактиковаться в потрошении тел. Сто к одному подрастет и знание анатомии. Из библиотеки я отправился в ночлежку. Надолго там не задержался, поскольку все физиологические показатели моего персонажа пребывали в полном порядке. Прихватил с собой фламберг и котомку, купил в соседней лавке за серебряную крону фляжку, наполнил ее в ближайшем фонтане водой и двинулся прямиком к святилищу пламенной Альты. В храмовом районе было не протолкнуться от клириков, паладинов и монахов. Я даже не на шутку встревожился, не определят ли во мне адепта запретных искусств, но чудак в соломенной шляпе с фламбергом на плече, оказался попросту никому не интересен. но ну, в саму церковь заходить и не пришлось. Все вопросы решались прямо на площади. Толпившиеся там игроки что-то оживлённо обсуждали и торговались. Одни подходили, другие расползались по соседним улочкам. «Портал на четвёртый ярус. Недорого». «Собираю отряд начального уровня для зачистки гнилых коридоров». «Танк! Группе нужен танк!» «Проведу короткой дорогой в костные чертоги. Оплата по факту». Какой-то жуликоватый тип предложил купить карту подземелья, но я рассудил, что такая арава не может изо дня в день зачищать одни и те же уровни. Те определенно создавались путем случайной генерации, а потому послал продавца куда подальше. Несколько раз восприятие улавливало знакомое колыхание черных меток над головами игроков. Обычно их отличала отличная экипировка и уверенный вид. Я даже немного подбоченился, мол, и сам не лыком шит, вроде как в клубе. Дойдя до доски объявлений, я скопировал в свою карту отмеченный на той спуске в подземелье и заглянул в церковную лавку. Зелье исцеления обошлось в две серебряных марки, а вот расценки на энергетические эликсиры поставили в тупик. Если обычный фиал стоил пару монет и восстанавливал 30 единиц, то за его кустарный аналог просили в два раза меньше серебра при почти сопоставимой эффективности. Я взял сразу пять самых дешевых фиалов и двинулся к ближайшему спуску в подземелье. По дороге то и дело предлагали присоединиться к рейду, и по уму стоило бы согласиться. Да только выполнять поручение Романа на всеобщем обозрении никак не стоило. Не поймут. У мрачного провала лестницы толпились игроки, но дело оказалось вовсе не в заторе. Просто на пятерых клириков приходился всего один тяжело бронированный паладин, и столь явный дисбаланс заставлял их с надеждой присматриваться к одиночкам. Я в своей куртке из дубленной кожи на роль защитника нисколько не походил. Мне предлагать вступить в отряд не стали. Лестница привела в мрачное и сырое подземелье. Пахло там не слишком хорошо, повсюду валялись отрубленные конечности, а чуть дальше от входа начинались владения кромешного мрака. Я развернулся и поднялся наверх. Дошел до церковной лавки и приобрел три свитка с самых примитивных осветительных заклинаний. Сияние от них шло тусклое. Да еще владелец оказывался в самом центре светящегося пятна. Но зато стоили свитки относительно недорого. А действовали по часу каждый. Тем меня и подкупили. Вновь спустившись в подземелье, я сразу потопал прочь от входа. Местами на осклизлых стенах виднелись непонятные отметки. Где-то валялись трупы, где-то приходилось перебираться через настоящие завалы из порубленных на куски зомби. Первый уровень гнилых коридоров был зачищен, но меня это ничуть не смутило. Удалившись от входа на достаточное расстояние, я присел рядом с обезглавленным покойником и одним уверенным движением вспорол ему брюшину. Опыт это, конечно, хорошо, но и о втором задании романа забывать не стоило. Итак, сердце зомби. Одна штука. Когда совершенно случайно вывернул к спуску на второй уровень, моя котомка уже увесисто оттягивала плечо. Но при этом отыскать удалось не более трети заявленных наставником ингредиентов, а подходящих костей не получилось найти вовсе. Так что я подумал-подумал, да и спустился по лестнице в подземелье еще даже более гадкое, нежели которое покинул. В паре шагов валялось тело двухголового уродца, а только вскрыл его и вырезал печень, как вспыхнуло системное уведомление. «Задание саморазвития — довести уровень анатомии до 25% — выполнено. Опыт плюс 150». Я такому развитию событий откровенно порадовался, поскольку за всё время блуждания по гнилым коридорам не заработал ни единого очка. Там просто некого было убивать. Всех зомби до меня извели игроки. Постепенно в безжизненных телах начали попадаться куда более редкие ингредиенты — И очень скоро я собрал требуемый комплект глаз и пальцев ног и уже примерился отчекрыжить кисть развалинного надвое чумного покойника, когда за спиной что-то влажно чавкнуло. Что-то или кто-то. Меньше всего хотелось получить ножом в спину или ощутить, как на шее смыкаются гнилые зубы, поэтому атаки предпочел защиту. Коротко выдохнул активирующую формулу и в раз спалил чуть ли не пятую часть магической энергии. Зато эффект от заклинания не заставил себя ждать. Меня в раз спеленало со всех сторон давление каменной кожи. Броня плюс девять. Длительность 16 секунд. Рывком преодолев навалившуюся на плечи тяжесть, я поднялся с колен и в развороте махнул фламбергом. Его волнистый клинок промелькнул над головой дохлого пса и вышиб из стены искры. Рукоять выскочила из отбитых ладоней. Миг спустя жёсткий удар в грудь опрокинул на спину, но хватанувшие за шею клыки соскользнули со окаменевшей кожи, не смогли вонзиться вплоть. Я вколотил руку в разъянутую пасть и сотворил могильных червей. Потом скинул с себя пса, поднялся на одно колено и всадил в закрутившуюся на полу гадину костяной обломок. Добавил ещё парочку и прикончил. «Мёртвая гончая убита. Опыт плюс пятьдесят». Сверившись со списком требуемых ингредиентов, Я избавил теперь уже окончательно дохлую псину от клыков и языка, затем поднял фламберг и двинулся дальше, куда осторожнее прежнего. Где от внимания игроков ускользнула одна мертвая тварь, запросто могут обнаружиться и другие. Как в воду глядел. Только миновал пару комнат, и послышалось размеренное шарканье. Осветительное заклинание заливало неярким сиянием пространство на расстоянии 10 шагов от меня. Дальше стеной вставал мрак. я напрягся в ожидании худшего, приготовился даже накинуть на себя магический доспех, но ко мне вышел едва живой зомби с отрубленной рукой. Я не стал тратить на него магию. Подпустил поближе и со всего маху огрел фламбергом. Сбил с ног и порубил на куски, сбрасывая накопившееся напряжение. Потом двинулся было дальше, но из темноты вывалился очередной мертвец. В этого швырнул комок могильных червей, а сам попятился назад. Магические отродья прожрали в груди зомби изрядных размеров дыру. Тот резко замедлился, сделал еще несколько неверных шагов и повалился лицом вниз. И тут последовала атака со спины. Жутковатый гомункул ростом с ребенка, но шириной плеч не уступавший гному, стремительным рывком выскочил из темноты и со всего маху всадил мне меж лопаток шахтерское кайло, враз снеся треть здоровья. Боль от ранения оказалась не слишком сильна, Но изо рта хлынула кровь. Я закашлялся и не смог сотворить никаких чар. Отшвырнул урода пинком. Попятился. А только вышел в просторный зал, с стерявшимся во тьме потолком, к гомункулу присоединился латник с обожженным до кости лицом и ходячий мертвец с раскроенной головой. Уж не знаю почему, но пропущенный удар прикончить его не смог. Вот же клуб недобитков. Волочивший за собой кайло, гомункул вновь резко ускорился и ринулся в атаку, Только этот его рывок меня врасплох уже не застал. Я отступил и рубанул фламбергом. Едва зацепил, но все же зацепил. А потом кинул в ближайшего покойника могильных червей. Увы, те попали в грудь. И осклизлым комком сползли по кожаной куртке, не сумев ее пробить. Зараза. Меч обгорелого воина ударил в плечо, потекла кровь. И я резко подался в сторону. С разворота приложил фламбергом покойника с разрубленной головой. Попал удачно. и добил мертвеца, но волнистое лезвие застряло в разрубленной грудной клетке. Пришлось отпустить рукоять и попятиться, прячась от гомункула за латником. Костяные обломки могли и не пробить прочный доспех, и я швырнул в мертвеца сгусток белого пламени. Тот полыхнул, словно спичка. Как видно, прожаривший его рожу клирик попутно до предела повысил уязвимость к огню. Никак иначе воспламенение объяснить было нельзя. наплевать Уже не до него. Гомункул снова ринулся на меня. Кайло промелькнуло рядом с лицом, едва не размозжив голову. Я развернулся и бросил в зловредную тварь, заморозивших пальцы своим потусторонним холодом могильных червей. Попал на редкость удачно, в правое плечо. И магические создания мигом обожрали бицепс до кости. Тяжеленная Кайло упала на землю. Из-за чрезмерно интенсивного выплеска негативной энергии меня уже мутило. И к магии я больше прибегать не стал. Несколькими нервными рывками высвободил из покойника клинок Фламберга, а потом без затей порубил Гомункулуса мечом. Лишенный возможности орудовать своим жутким орудием смертоубийства, он уже не представлял для меня никакой опасности. Хоть и продолжал упорно кидаться в атаку, как видно, по причине полного отсутствия инстинкта самосохранения. Гомункул Горняк убит. Уровень 15. Текущий прогресс 65 из 900. Открыт доступ к заклинаниям 10 ранга «Стихии воды» и «Школы големостроения». Задание саморазвития выполнено. Опыт плюс 250. Я упер меч острием в пол, навалился на его рукояти, с облегчением перевел дух. Хорошо. Нет, действительно хорошо. Мало того, что моральное удовлетворение получил, настырного уродца в фарш порубив, так еще и уровень повысил. А попутно с одним из заданий Романа разобрался. Но в самом деле, разве плохо? Нет, конечно. Ну а дальше больше.